На казни всегда собирается много людей. Некоторые думают, что зевакам просто хочется чего-то о с т р о г о жуткого, от чего у них волосы на шее зашевелятся, и что они смогут вспоминать потом весь год полный скучной тяжелой работы. Диса же была уверена: на казни приходят смотреть, чтобы порадоваться, что на месте жертвы не ты. Она сама временами испытывала нечто подобное, когда сидела у адра умирающих. И смотрела она жизнь затухающую в чужих глазах. Но когда умирает твой отец, брат или ребенок, это совсем другое. Эта утрата меняет ткань твоей жизни, ломает тебя, тогда как гибель постороннего оставляет лишь слабое послевкусие. А еще глядя на сожжение, люди думают, как бы мне самому не предстояло умереть, вряд ли я буду мучиться больше, чем этот бедняга. От нескольких бессонных ночей у Дисы кружилась голова, и все виделось как в тумане. Костер собрали недалеко от края ущелья. Сбросить туда человека, и дров бы меньше ушло. Дерево было темным и сырым. На столбе б е л е л и пятна ч а я ч ь е г о п о м е т а Палач, косой громила с черными от табака зубами, держал в вытянутой руке з а ж ж е н н ы й факел. Искра отлетела ему на плащ, и он заскакал, отряхиваясь, а вместе с ним з а п л я с а л о и пламя. Зеваки сделали шаг назад, чтобы их не задело. На плаще все-таки осталась черная дырка с неровными краями. Палач расстроился. Погода была ветренной и зябкой. над т и н г в е д л е р о м летели, слепляясь и разделяясь тучи. Недалеко от места казни шумел водопад. На головы зрителям у п а л о несколько капель. И все начали обсуждать, что будет делать Палач, если хлынет ливень. Тогда ведь придется ждать, пока буря утихнет. Дитина уже и сам об этом подумал, потому что засуетился и принялся поправлять веревки на столбе, неуклюже перекладывая факел из одной руки в другую. Видно было, что с огнем он управляется худо. Должно быть, гораздо чаще использовал топор. Дисе не нужно было даже оборачиваться, чтобы понять, кого ведут. Такой шум поднялся. Колдунас о п р о в о ж д а л и двое стражников. Со стороны казалось, что он не в себе. С левой стороны на лбу запеклась кровь, с м о ч и в медные волосы. Ноги потеряли силу и волочились по земле, а взгляд бессмысленно блуждал по толпе, пока не остановился на Дисе. В ту же секунду осужденный все понял, осознал, что случится дальше, и принялся кричать. Он н а п е р с я пятками в землю, замотал головой. Принялся тыкать пальцем в дису, но от того, что рука дрожала, никто из зрителей не понял, куда он показывает. Многие думают, то, как ты встречаешь смерть, говорит что-то о том, как ты прожил эту жизнь. Но это нелепость. Нет человека, кого не испугал бы костер. Пламя – это конец. Осужденный так бился, что стражам и палачу пришлось поднапрячься, чтобы связать его. Когда веревка стянула за пястья, А палач поднес факел к с ы р о м у дереву, он принялся выкрикивать её имя. Диса. Ни у кого другого это имя не звучало так ласково, как у него. Только рядом с ним она чувствовала себя в безопасности. Никто другой не обнимал её так, как он. Никто другой не понимал её, как он. Он был рядом в самые темные времена её жизни. А потом сделал г л у п о с т ь и теперь расплачивался за неё. В момент, когда огонь занялся, стена наблюдателей заслонила от нее костер. Казни м ы й уже не выкрикивал ее имя, а вопил на одной животной ноте, в которой человеческого оставалось все меньше. Она успела о поить его так, чтобы он не чувствовал боли, но смерть — это не только боль. Когда мертвецы поют, их песни п о д р ы г а ю т в ужас живых, обещанием того, что однажды так петь будет каждый. е д к и й дым вдохнул ей в лицо, продрался до горла. Магнус, стоявший сзади, с жал её руку. Идём, сказал он. Эрик нас ждёт. Ещё накануне ночи ю никто не знал, сработает ли их план. д и с а р а с т е р я н н а я безумная, покинула зал суда и шла вдоль ущелья, не разбирая дороги, пока не вышла к озеру п о л е й т и н г а Оно сверкало такой невыносимой синевой, что глазам было больно. В Лазурные дымки изгибались на противоположном берегу напряженные спины гор в белых прожилках. Берег порос редкими тонкими березами, среди которых затесалась единственная рябина. Рябиновое дерево прорастает на могиле безвинно убиенного. Спотыкаясь о камни, наступая на собственную юбку, Диса спустилась к воде. Небольшие вулканические островки выглядывавшие из воды Точно наблюдали за ней. Сил больше не было. Надежда покинула ее, осталась в сыром зале суда, где Эрику выносили приговор. Что ж, пусть побудет с ним, ему нужнее. Хотя какая может быть надежда, когда на утро тебя сожгут? Ди села а с на камни. Она не знала, сколько времени провела во цепении, глядя на игру света на воде. Не заметила даже, как кто-то пришел и опустился на землю рядом с ней. Вокруг собирались люди, приходили и устраивались вблизи не тревожа ее горя. Боуги, Магнус, Лауга, все те, кто знали Эрика задолго до того, как его узнала она, которые видели его еще мальчишкой и едва возмужавшим юношей. Ей вдруг стало как-то по-хорошему тепло от того, что одиночество, в которое она погружалась все глубже и глубже, оказалось обманчивым. Приятно было думать, что не одна она стояла в сумерках судебного зала, не у нее одной с ж и м а л о с ь сердце и стискивались кулаки. Друзья Эрика тоже были рядом с ним, а значит, они заслуживают прощения. Когда Диса дала понять, что готова слушать, на нее обрушились новые дурные новости. Боги с о о б щ и л что судья неожиданно велел задержать младшего брата Эрика. Пауля посадили в редван и увезли в неизвестном направлении. Никто ничего не объяснял, но его жене судья дал слово, что после казни осужденного муж вернется к ней целым и невредимым. Намек, рассчитанный на Эрика, был понятен: не с м е й бежать, иначе твое место займет брат. Судья все рассчитал верно. Эрик бы скорее сам себя поджег, чем подверг опасности родную кровь. Еще Магнус рассказал, что в суете потеряли серую кожу, и теперь никто не знает, где она. Дису это не волновало. У нас не получится похитить Эрика из палатки. Боги обеими руками чесал шею, потом макушку, будто так ему лучше думалось. Там куча стражи. Можно, конечно, попытаться успеть в с е х чарами. Он бросил вопросительный взгляд на Лаугу. Та только пожала плечами. Даже если у меня получится, Эрик ни шагу не сделает без Пауля. Он просто вернется на место или сам поднимет шум. Да нельзя допустить, чтобы Пауля убили, согласилась Диса. Ни одна жена сегодня не лишится мужа. По крайней мере мы должны постараться. Сольвейк была ей не чужая. Собственная родная сестра не сделала для нее даже половины того, что Сольвейк. Она согласилась посидеть с Арни, и именно у нее останется на попечении братец, если с Дисой что-то случится. У нее, а не у единокровного брата. Мысль о том, что Бьорн у в о к н у л им обоим нож в спину, вызывала злость и одновременно такую горечь, что в груди все сжималось. Они давно не чувствовали тепла друг к другу, но не переходили ту невидимую черту, за которой начиналось полное отчуждение. Теперь, когда по братовой вине ее мужа отправят на костер, всякое родство между ними потеряло значение. Лучше бы Бьорн сгорел вместо Эрика. д и с а наморщила лоб. Что-то в этой мысли не давало ей покоя. Боуги с Магнусом тем временем спорили, как оглушить Эрика и незаметно вытащить его из палатки, но так, чтобы кто-то другой при этом выручил Пауля. Нет, Диса произнесла это так резко и внезапно, что говорившие умолкли. Пока Эрик не сгорит, нас не оставят в покое. Вдруг можно как-нибудь зачаровать пламя, чтобы оно не причинило ему вреда? – спросил Боуги. Лауга покачала головой. Нет. Огонь жжется, так устроен мир. Мы должны доказать датчанам, что Эрик умер. Перебила ее Диса. Просто на костре будет не он, а кто? Магнус уточнил это таким вежливым тоном, как если бы речь шла о погоде. Диса отвернулась от них и уставилась на воду. Ей казалось, что от одного того, что она сейчас произнесет, ее саму охватит а д с к о е пламя. Арни умеет накидывать на людей морок. Значит, он сможет превратить Бьорна в Эрика. Осталось придумать, как их подменить. Она ожидала, что кто-нибудь воскликнет: «Это ведь твой брат!», а остальные отвернутся от нее с ужасом и отвращением. Но никто этого не сделал. Лауга накрыла руку девушки своей и сжала пальцы. Она поступила бы ради Магнуса точно также. Для Магнуса и б о у г и Бьорн оставался чужаком, а Эрик все равно что братом. Если ради спасения брата нужно пожертвовать кем-то другим, что ж? Никто не стал обсуждать решение Дисы, но выяснилось, что подменить одного человека другим тоже не просто, особенно когда этот другой должен отправиться на костер под видом Эрика. Палатку тщательно охраняли, туда и мыш ь не проскользнет. Даже если бы Дисе удалось накинуть на себя морок и притвориться Эльсе, предстояло как-то провести с собой еще одного человека. А это не пройдет незамеченным. Если бы Эрика повезли в телеге, можно было бы отвлечь стражников. Но до места казни лишь несколько минут неспешным шагом. Вряд ли для столь короткого пути станут снаряжать телегу. Нужно было место, где Эрик останется совсем один. Я знаю, как все устроить, выпалил о д и с а Если Эрик уверен, что жить ему осталось до утра, то есть лишь одно дело, какое он пожелает завершить перед смертью. б ь о р н не успел отъехать далеко. Перехватить его оказалось проще простого. Он ничего не боялся, не оглядывался и не выискивал глазами врагов. Даже удивительно было, как плохо он знал свою сестру. Диса была готова голыми руками свалить его с коня и обездвижить, но Боуги с Магнусом взяли это на себя. В конце концов, двум крепким мужчинам, один из которых немного умел колдовать, было проще это сделать. Я начертаю на земле руны, чтобы его конь споткнулся. Не найдется ли ножа? Магнус обратился с просьбой к Боуги, но оружие в его руку неожиданно вложила Диса. Она всегда носила с собой этот нож. Когда-то это лезвие убило ее отца. С тех пор она хранила его с болезненной привязанностью, как напоминание о цене, которую приходится платить за свои ошибки. Все эти годы она убеждала себя, что преступление произошло из-за нее. Если бы не ее длинный язык, Пабби был бы жив, Гисли был бы жив, матушка не сошла бы с ума. Но сегодня она смотрела на пыльную дорогу, по которой должен был проехать Бьорн, и размышляла о том, что вина лежит не только на ней. Костяная рукоятка ножа была изрезана символами на удачу, чтобы лодка не перевернулась и рыба ловилась. Сегодня им предстояло поймать особенно большую рыбу. Магнус прикрыл глаза и медленно взрезал землю, изображая нужную вязь. Лезвие глубоко входило в почву, и когда Аульви пастор вернул нож Дисе, ей не хотелось к нему п р и к а с а т ь с я Оставь себе, вдруг сказала девушка. Удивленный Магнус пожал плечами и сунул оружие в глинище сапога. Компания зашла за холмы и наблюдала оттуда, как приближается лошадь Бьорна, отстукивая копытами ровный ритм. Вот она наступает на руны, ржет, напуганная чем-то невидимым, и подпрыгивает, словно земля кусает е й ноги. Животное кувыркнулось через голову и рухнуло на земь, подняв столб пыли. д и с а различила хруст, тот звук, после которого животное становится мертвым. Ее сердце пропустило удар. Если Бьорн умер, их план провалился. Но облако улеглось, и она увидела, как брат, пошатываясь, встает. Его рубаха порвалась, лицо измазалось в г р я з и и с правого виска сочилась кровь. б ь о е р н р а с т е р я н н о вертелся на месте, придерживая левую руку, которую, вероятно, ушиб при падении, и пытался понять, что произошло. Завидев сестру, он внезапно обрадовался. Диса, а ты что тут делаешь? Шагнул к ней, но остановился, как будто не зная, как поступить, когда они окажутся рядом. Я искал тебя в в о к с у с е хотел забрать домой, и Арни там было бы лучше. У тебя ведь дом свой есть. Слышал дела у Эрика плохи. Он не заметил меня на суде, догадалась Диса. Ему неизвестно, что я видела весь процесс. Хуже некуда, подтвердила Пасторша. Голос ее не слушался. Оказалось, что говорить с братом вот так, глаза в глаза, почти невыносимо. Боги и Магнус выросли за ее спиной, как два демонических стражника, в любой момент готовые схватить его и швырнуть в ад. Вот несчастье, посетовал Бьорн. Проклятие какое-то. Давай-ка уйдем с дороги, Диса. Голова у меня разбита, лошадь ш е ю свернула. Мне такое привиделось на этой дороге, что я это даже произнести не могу. Не хотел тебе говорить, но может быть твой муж и правда колдун. Может и так. Им повезло, что Бьорн худо соображал после падения. Магнусу и Боуги не потребовалось много сил, чтобы схватить его под локти и дать возможность Лауге выдуть ему в лицо з а ч а р о в а н н у ю пыль, от которой тот уснул. Крупинки прилипли к ране на голове, но кровь продолжала вытекать из пореза. Диса подумала, что надо бы ее остановить, а потом, что это уже не нужно. Бьорну все равно, сколько крови он потеряет. Арни. Арни привели на вечернюю службу. Сольвик усадила мальчика рядом со своими детьми, как если бы он был одним из них. Их уже сейчас было трое, а родиться еще столько же. Арни это видел. Еще он знал, что Сольвик волнуется за мужа, которого увезли неведомо куда. Но беспокоилась она зря. С ее мужем хорошо обращаются, а очень скоро станут обращаться еще лучше. Называть его господин. и чуть заметно склонять голову при встрече, чтобы он подумал, что собеседник ниже его. Народу в церкви собралось мало, и священник совсем не старался. Он был также далек от прихожан, как от Бога, и с каждым днем этот разрыв становился все больше. У Эрика было не так. Он всегда старался быть ближе к пастве, налетал на нее как пламенеющий кусок железа, что мчится на сумасшедшей скорости к земной тверди. и освещал их жизнь одним своим присутствием. После мессы церковь стремительно пустела. Арни не умел становиться невидимым, но ему это было и не нужно. Вполне достаточно было просто сидеть, не двигаясь и прикрыв глаза, дожидаясь, пока последние люди покинут зал. Сольвик напоследок поцеловала его в лоб, и ему понравилось, как от нее пахнет. Ему сказали, что нужно ждать утра. Тогда приведут Эрика. Но он знал, что взрослые не договаривают, потому что сначала они приведут их старшего брата Бьорна. Бьорн совершил страшную вещь. Он разозлил Дису. Арни не умел, как Эрик засыпать по одному своему желанию, но очень хотел этому научиться. Он лег на лавку, п о д т я н у в к о л е н и к груди и подложив под голову локоть. В церкви было тихо. Колокол нетерпеливо вибрировал над его головой. Тяжелый и страшный. Арне удалось задремать лишь ненадолго, когда дверь в церковь открылась и внутрь сначала заступила Диса, а за ней Магнус с Болги. Между ними висел обмякший безвольный Бьорн. Его осторожно опустили на скамью, а Ульва не пришла. Может, не хотела заходить в человеческую церковь. Зачем вам Бьорн? Арне уже знал, что не хочет слышать ответ. Он не должен был знать, что произойдет дальше и чего от него потребуют. Диса стянула с головы платок и вытерла мокрый лоб, словно это она протащила на своем горбу взрослого мужчину, а потом тяжело опустилась на лавку, обмакиваясь платком. Это не помогало, но так хоть руки были заняты монотонным движением. Младший брат присел рядом с ней. Они оказались прямо перед алтарем. Алтарная картина была такой старой, что очертания рисунков в сумерках почти не угадывались. Арни думал, что изображено распятие: один крест посередине для Иисуса и два по краям для разбойников. Мы обменяем Эрика на него. В каком смысле обменяем? Ты наведешь морок, чтобы б ь ю р н выглядел как Эрик. Когда придет настоящий, мы удержим его здесь. а б ь о р н а вытолкаем наружу, чтобы его схватили стражники. Конечно, все получится только, если нам повезет и Эрику позволят остаться в церкви одному. А как мы потом в ы з в о л и м б ь о р н а Диса промолчала, и Ар н и все понял. Ты дашь ему умереть. Она отвернулась. Наверняка думала, что это решение дастся ей легче, чем на самом деле. А если я не хочу, Диса, не хочу в этом участвовать, тогда умрёт Эрик. Тебе придется выбирать. Диса наверняка ненавидела себя за эти слова. Ребенок не должен выбирать, кому жить, а кому умереть. На детей, будь они хоть сто раз похожи на взрослых, нельзя взваливать ответственность за чужую судьбу. Сестра придвинулась ближе и, обхватив худые плечи Арни, прижала его к себе, уткнулась носом в макушку. От нее пахло потом и усталостью, а еще надеждой. Преврати Бьорна в Эрика и ступай к Сольвейк. Найдешь ее палатку. Дальше мы сами. Арни волновался, руки его тряслись, а нужные слова не сразу приходили на ум. Дома он и г р а ю щ и создавал мороки, которые могли обмануть даже Эрика, но теперь ничего не выходило. Он старался не смотреть на лицо Бьорна, не думать о том, сколько крови засохло у него на лбу. Но он никогда не любил старшего брата, а тот не любил его. Странного, колечного, привязанного к одной лишь Дисе, но Арни все равно не желал ему смерти. Прошло немало времени, прежде чем лицо Бьорна обрело черты Эрика, и от этого стало еще горше. Диса попросила также позаботиться об одежде, описала брату, как ее муж был одет на суде. Арни постарался повторить все до ниточки. Когда он покинул церковь, то еще долго стоял у ворот и старался дышать ровно. Воздуха не хватало. На горизонте слабо светлело небо. Утро перед твоей собственной к а з н ь ю наступает на удивление быстро. Эрик долго размышлял, чем заняться накануне самого важного события в своей жизни, но не смог ничего придумать, разве что молиться за Диису, за маленького Арни, за младшего брата и старую матушку, которая оставалась в счастливом неведении. Он и молился, но не находил Бога в своих словах. Ничего, рассудил Эрик. Даже если я не найду его сейчас, мы уже совсем скоро свидимся. Он сумел уговорить одного из стражников немного отодвинуть полог палатки, чтобы видеть, как светлеет вдали небо. Утренняя свежесть, о п о л о с н у в ш е е лицо, п а х л о упоительно. Влажным мхом и прелой землей, первой рассой на траве и клейкими березовыми листочками. холодными и неприступными скалами, а еще где-то в воздухе витал аромат его жены того теплого места под шеей, куда он так любил прижиматься губами, когда просыпался. Что ж, настала пора ей просыпаться одной. Он всегда втайне надеялся, что у м р е е т первым и ему не придется пережить Дису. Теперь это желание казалось эгоистичным и жестоким. Когда-то он поделился им с женой, и та ответила. Я тоже хочу, чтобы ты умер первый. Я на десять лет моложе тебя и хочу жить долго. Когда же тленная сие облечется в нетление и смертная сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. Когда утренняя полоса над горизонтом стала шириной в большой палец, в палатку вошел Клаус Хедегор. Он был болезненно выглядел больным. Эри кулыбнулся судье. Что ж, как и обещал датчанин, он подарил з а к л ю ч е н н о м у честный суд. Едва ли можно было рассчитывать на помилование после того, что у ч у д и л а серая кожа. Кажется, вы совсем не спали ночью, господин судья. А вы, преподобный? О нет! Но вы бы поняли меня, окажись вы на моем месте. Чего бы, конечно, не хотелось. Мне предстоит долгий сон, и до скончания неба я не пробужусь и не воспряну, как говорит нам Библия. Судья вздохнул и тяжело опустился на невысокий стул рядом с Эриком. Пастор в г л я д е л с я в лицо датчанина, в его голубые почти прозрачные глаза, и его внезапно осенило, то, что он принимал за усталость от бессонных ночей и тревогу за дочь, на самом деле было хворью, что давно терзала Клауса Хедегора изнутри. Капля за каплей болезнь в ы д а в л и в а л а из него силы, пока их не осталось лишь на д о н ы ш к е с т а л о быть ваша честь, вы вскоре отправитесь моей дорогой, сказал он. Могу пожелать лишь того, чтобы ваш путь был не таким т е р н и с т ы м Я помолюсь за вас перед смертью. Датчанин улыбнулся ему. Вы порядочный человек, преподобный. Я думал о вас хуже. Поведайте же мне, чего вы хотите перед казнью. Эрик й догадывался, что судья предложит ему последнее желание. Ответ у него был уже готов. У меня две просьбы, ваша честь. Если вас не затруднит, снимите с меня кандалы. Вам все равно придется сделать это перед костром, чтобы не портить хорошую вещь. Готов поклясться, что не попытаюсь сбежать. к л а у с Хедегору смехнулся и, сняв с пояса маленькие ж е л е з н ы й ключи, к о т о м к н у л замок. А вторая. Я бы хотел перед смертью помолиться в церкви. Думаю, это единственное место, которое способно сейчас принести успокоение моей метущейся душе. Еще очень рано, полагаю, священник еще спит. Мне не нужен священник. Я побуду один совсем недолго. Я боюсь и хотел бы справиться с собственным страхом, чтобы позорно не намочить штаны прямо перед палачом и десятком зрителей. Мой прадед такого бы не одобрил. Дорога оказалась предательски короткой. Они перешли небольшой мостик через Эксарау, над которой висел туман, миновали кладбище и оказались у церковного порога. Клаус Хедегор жестом остановил стражников и кивнул Эрику. Недолго, преподобный. Вас ждет палач. Не стану его задерживать, пообещал Эрик. В первую секунду на него обрушилась приятная прохладная тишина церкви. Не его церкви, но все же дома Божьего. Здания не очень берегли. В крыше он заметил дыры, а на некоторых скамьях ножом были вырезаны надписи. Алтарная картина и его с и е л а грязной тряпкой. Впрочем, не это привлекло внимание Эрика. Его собственный двойник сидел на скамье перед алтарем, вертя головой и глупо озираясь. Одежда на нем была грязная и в пятнах крови, точно такая же, как на самом Эрике. А ты, какого чёрта тут делаешь? – возмутился двойник. Придя в себя, он скочил с лавки и начал п я т и т ь с я к выходу. Все еще растерянный и оглушенный, он к р у т и л с я и тряс головой. Преподобный не успел ничего ответить. Из сумрака выступили три фигуры — те самые люди, кого он больше всего жаждал увидеть перед смертью. Магнус и Боуги выглядели так, точно искупались в пыли, а жена — он был уверен, что она наградит его оплеухой — но все равно развел руки в стороны. Идиса влетела в его объятия с такой силой, что преподобный покачнулся и едва устоял. Она сжала его так крепко, что ребра готовы были захрустеть, а он склонился к ее макушке и вдыхал, вдыхал знакомый запах. Тебя не должно здесь быть, закричал поддельный Эрик, отступая все дальше. Тебя должны казнить. Меня. Держите его. д и с а сказала это так тихо, что ее могли услышать только Эрик и Бугис м а г н у с о м с т о я в ш и я прямо у него за спиной. Только когда руки друзей сомкнулись у него на запястьях, преподобный опомнился и понял, что они собираются сделать. Если ты закричишь, шепнула д и с а сцепив свои руки как железный обруч вокруг его тела, нас сожгут вместе с тобой. Ты убьешь троих. Ты убьешь меня. Нет. Нет, нет, так нельзя. Нельзя менять одну смерть на другую. Этот грех уже не смыть, не искупить. Он будет вечным преследовать всех троих. Что ты выберешь, Эрик? Предпочитаешь видеть свою жену убийцей или убитой? Он знал этот голос в своей голове, который подзуживал, соблазнял, заискивал, который он принимал за серую кожу, с которым боролся. Но Гремуара здесь не было. Значит, что же? Это его собственный голос. Никакой человека убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. Он смотрел Дисе в лицо разом постаревшая и уставшая. Я не могу, понял он, убирая прядь волос ей за ухо, и эта мысль была такой отчетливой, что он сам удивился, как мог сомневаться. Если бы потребовалось, Эрик сжег бы весь т и н г в и д л е р п о д п а л и л все до единой палатки и смотрел, как люди в ужасе мечутся по полю и кувыркаются по земле, пытаясь стряхнуть себя пламя. Будь это условием, при котором Диса останется жива, пастор не пожалел бы н и ч е с т н о г о судью, ни его дочь, ни тихого Сёрина, который находился все это время подле него. Пора было наконец выбрать семью. Диса прочитала что-то в его глазах и осторожно разомкнула объятия. Точно. перестала бояться, что муж передумает и убежит. Потом отступила на несколько шагов и повернулась к Бьёрну. Теперь иди, сказала она брату. Да благословит тебя Бог. Никто не стал удерживать Бьёрна, когда он выскочил из дверей церкви. Никто не ш е л о х н у л с я когда стражники крикнули ему стой. э й р и к закрыл глаза и Диса поцеловал а его в сомкнутые веки. Обмен. Свершился, ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу. Эпилог. 1677 год. Мне снился странный сон. Они лежали зарывшись в сено на чердаке и разглядывали ряб ь на воде. Было уже прохладно, но им никак не хотелось расставаться с любимым местом, полностью з а т я г и в а т ь окно рыбьей кожей и перебираться в темную душную б а ц с т в у Эрик й лежал на спине, Диса уложила голову ему на плечо. Волосы ее выгорели на солнце и веснушки выступили даже на спине. Он изучал эти м н о г о т о ч и е как со з в е з д и я чертил пальцем невидимые линии, пока Диса не начинала брыкаться и жаловаться, что ей щ е к о т н о Ее проступающий сквозь тонкую рубашку живот смешно топорщился посередине ягодкой пупка. Каждый раз, когда Арни видел это, он нажимал на него пальцем и совершенно по-детски хохотал. Арни было девятнадцать. Теперь он повсюду ходил стростью, а волосы его стали белыми, как горные пики. Говорил он медленнее и весомее. Теперь он редко навещал в о х с о л с Ему оставался год до окончания скаут-хольдской семинарии. По его рассказам, с тех пор, как три года назад епископа б р и н ю Ульва Свейнссона сменил на посту Тоурдур Торлаксон, такой вольницы, как раньше, уже не было. Впрочем, а р н и не жаловался. Он с упоением описывал Эрику и д и с е как нового епископа, увлечён картами и как ему удалось доставить печатный станок аж из самого Холлора. Прошло девять лет с тех пор, как вместо Эрика на костре сгорел Бьорн. Мужчины были примерно одинакового роста. И после казни никто не сумел бы угадать, что обугленные останки принадлежат другому человеку, не тому, кому был вынесен приговор. Первые несколько лет после этого Эрик и Диса прожили в мире Аульвов, лесном царстве процветания, где на зеленых лугах пасут с я т у ч н ы е коровы, по утрам можно пить горький бодрящий кофе, а по вечерам лакомиться медом. Тамашнюю библиотеку переполняли книги. Алау г с готовностью обучала Дису тому колдовству, которого Поветуха не ведала. Для нее и тут нашлась работа. А Ульвы, в конце концов, тоже женщины, и они тоже рожают. Судя по особым поручениям, Клаус Хедегор скончался спустя год после того, как приговорил преподобного Эрика к сожжению. Умер он тихо и незаметно, как подобает его статусу. Дочь его Эльса и бывший помощник, а н ы неуважаемый человек. С большими амбициями и способностями Сёрен Хансен обвенчались и вернулись в Копенгаген. В тот день, когда Эрику Магнуссон у вынесли приговор, поднялась такая суета, что никто даже не заметил скромного молодого человека в черных одеждах, который спрятал под плащом серую кожу. Сёрен не сумел бы объяснить, что испытал тогда, стоя за креслом Клауса Хедегора, если бы кто-то вынудил его пояснить. Он сказал бы. Книга позвала меня. Он всегда был рассудителен, говорил тихо и вежливо, следил, чтобы сапоги блестели, а на манжетах не было пятен. Сёрен был уверен, что окажется умнее своего предшественника. Возможно, так оно и будет, а возможно и нет. Рагнхильд, вдова бесследно исчезнувшего бьёрна, быстро оправилась от потрясения. Она стала полноправной хозяйкой богатого хуттора. И когда через два года к ней посватался сосед, человек гораздо с т а р ш е ее, тоже вдовы й со спокойным добродушным нравом, Рагнхильд не отказала. В положенный срок у нее родился крепкий сын, а затем чудесная дочь. Оба раза роды принимала Диса. Временами подругу навещала и Стейнун. Она никогда не рассказывала, где и с кем теперь живет, лишь вскользь упоминала, что служит при богатом дворе. Бывшая батрачка носила красивое платье и стеклянные бусы, прозрачные, как слезы пресвятой девы. Церковь в с т р ё н д е занял г р и м и н г и м у н д а р с о н но в 1677 году он скончался, и место пастора вновь освободилось. Ди с о з н а л а что однажды Эрику захочется вернуться, просто надеялась, что это произойдет не так скоро. в Прочем, взглянув на их старый домик, прогулявшись по чёрному песку. И умывшись знакомой водой из озера, она и сама ощутила некое подобие тоски. Правда, как объяснить пастве, что сожженный девять лет назад священник воскрес? Но оказалось, что никто уже не помнит, как горел на костре пастор и колдун Эрик Магнуссон. А кто не забыл, тот не рисковал говорить об этом во все у с л ы ш а н и е В конце концов, если человек возвращается с того света, лучше вести себя с ним повежливее. Так и вышло, что девять лет спустя Эрик и з в о к с у л с а и его жена окончательно вернулись в свой старый домик. Как-то само собой, не без помощи п р о п с т а Йоуна д а д е с о н а который казалось вообще никогда и ничему не удивлялся, преподобный Эрик вновь обрел приход, а с ним и спокойствие. Что тебе снилось? Дису не пугали сны мужа. Духовицам он не был и чаще всего предчувствия его обманывали. Оно и к лучшему с ч и т а л а пасторша. Снилось, что я умер. Жена ф ы р к н у л а «Эй, не смейся, это очень серьезно. Я видел во сне, как я умер, и мой гроб занесли в церковь. В то же мгновение над колокольней взлетели две птицы, черная и белая. Тогда я понял, что если победит белая птица, я попаду в рай, а если черная, гореть мне в гиене огненной. Как думаешь?» Какая птица окажется сильнее? Диса прикрыла глаза. Ребенок в животе наконец перестал брыкаться и задремал, и ее тоже н а ч а л о клонить в сон. Когда ты помрёшь, Эрик Магнуссон, сонно ответила она, так и знай, я перебью всех птиц в округе. Так что решать, куда отправиться, придётся самому. Тогда он засмеялся, и его смех уносил её всё дальше и дальше. туда, где по одинкам бродили б о л ь ш е лапы медведи и огромными своими хвостами вздымали волны киты.